Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 2 мая. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче. Политолог Давид Бабаян о потенциальных провокациях Азербайджана в дни майских побед. Никол Пашинян не избран премьер-министром Армении. В Арцахе прошли философские чтения памяти Павла Флоренского. В Аскеранском районе волки растерзали 60 овец. Итак, подробности новостного блока. Мы вновь замечаем передвижение скопления азербайджанской военной техники. Вообще так бывает всегда в мае месяце. 9 мая день освобождения Шуши, а для азербайджанцев этот день самого большого поражения. Следовательно, в этот период всегда происходят такие передвижения. Об этом в интервью армянским СМИ заявил начальник главного управления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Мы должны проявлять бдительность в этом направлении и делать... Все необходимое добавил он. На вопрос о том, связано ли это только с майскими праздниками или же также со внутриполитическими развитиями в Армении, Давид Бабаян ответил, «Обычно каждый год в эти дни они прибегают к подобным провокациям. Но мы также должны учитывать, что противник с большим вниманием следит за всеми процессами, которые происходят в Армении и в Арцахе. Причины могут быть разными. В любом случае, мы должны всегда сохранять бдительность, в особенности в такой символичный период времени и в особенности тогда когда бывает внутри политическая активность заключил давид бабаян на вчерашнем специальном заседании парламента Армении лидер протестных движений Никол Пашинян не был избран на пост премьер-министра республики. За кандидатуру Пашиняна проголосовали 45 депутатов из 102 присутствующих против 56. Согласно Конституции Армении, через 7 дней должны состояться еще одни выборы. Согласно законодательству, в случае неизбрания премьер-министра право на участие в новых выборах премьер-министра имеют кандидаты, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов. Если премьер-министр не избирается большинством голосов от общего числа депутатов во второй раз, то национальное собрание распускается в силу закона. В степанакерском университете Мишрук-Маштоц прошли ежегодные международные философские чтения студентов и молодых ученых на тему цивилизации и человек, посвященной памяти богослова, философа, ученого Павла Флоренского. В чтениях участвовали студенты и преподаватели Московского университета имени Ломоносова, Пятигорского, Ростовского, Ереванского, Российско-Армянского Славянского университетов. Степанакерского университета Мишрук-Маштоц со вступительным словом выступил предводитель Арцахской епархии армянской апостоли Церкви архиепископ Паркев Мартиросян. Поблагодарив авторов и организаторов за проведение в Арцахе научного мероприятия, посвященного столь крупной личности, как Павел Флоренский, архиепископ отметил, что им по праву может гордиться не только русский, но и армянский народ, поскольку он наполовину армянин. Философские чтения гостей приветствовала министра оборнауки и спорта НКР Наринага Балян, отметив, что это новая интересная инициатива, которая призвана объединить проживающих в разных Украинах уголках мира, студентов и молодых ученых для обсуждения актуальных вопросов. Доцент Московского университета имени Ломоносова Андрей Сытин в своем докладе отметил, что для него очень важны чтения, проводимые на Земле, где находятся корни Флоренского. Директор Фонда православной культуры Павла Флоренского Мария Тихонова подарила библиотеке университетами Срокмаштоц уникальное издание философа. Она отметила, что в этом году выйдет в свет шеститомник великого мыслителя. Фонд Учредил памятную медаль имени Флоренского. Первыми двумя медалями награждены Патриарх всей Руси и Министр культуры России. Третья предусмотрена для президента НКРШ. Координатор мероприятия, проректор университета Мисс Рокмаштоц Гарри Бабаян отметил, что чтения являются только первым шагом большого международного проекта университета. Заместитель министра сельского хозяйства НКР Тигран Рустамян, говоря о состоянии пчеловодства в нашей республике, заметил, что пчеловодство в республике решило поставленную перед ним задачу. Учитывая, что развитию этой отрасли весьма благоприятствуют изобилующие цветами пышные альпийские луга в горных и предгорных зонах Арцаха, одной из программ концепции развития сельского хозяйства является стимулирование пчеловодства. С 2010 года Фондом содействия селу и сельскому хозяйству НКР – были предоставлены кредиты нескольким физическим лицам. В результате, если в 2010 году количество пчелиных семей достигало 20,5 тысяч, а мёда было произведено 213 тонн, то в настоящее время их число составляет около 26 тысяч, а урожай мёда приближается к отметке 400 тонн. А это означает, что актуализируется вопрос выхода на внешний рынок, сказал Тигран Арустамян. Основная проблема в пчеловодстве сегодня – это выход на внешний рынок, а также внедрение новых технологий. Думаю, что со временем эти вопросы будут решены, заключил замминистра сельского хозяйства. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаелян. Первую годовщину открытия дневного центра по уходу за детей с диагнозом аутизм отметили сегодня в реабилитационном центре имени Керолайн Кокс города Степанакерта. Открытие центра было обусловлено тем, что как и во всем мире, так и в Арцахе число детей с диагнозом аутизм увеличилось. О деятельности центра в слове директора реабилитационного центра Вартана Тадайвусяна. Это первая годовщина нашего нового центра для детей с аутизмом. Сегодня мы хотим маленький праздник устроить для наших посетителей, для родителей, для работников и поговорить о нашей деятельности, о результатах, которыми всеми довольны и родители, и работники, и специалисты. За этот год сколько детей посетили? Более 50 детей посетили. Центр назначен для детей с аутизмом и с тяжелым последствием детско-тервьюбрального паралича. У нас более 50 детей до 16 лет был на 4 месяца. После первых 4 месяцев они продолжают лечение амбулаторным посещением и новые дети для него стационар на 4 часа. О проделанной с пациентами работе рассказала физиотерапист Карине Исраэлян. В течение года организовывается лечение в три этапа. Каждый этап включает в себя 4 месяца. В каждом этапе получают лечение 16 пациентов. Возрастная категория больных это от 2 лет до 16 лет. В результате годичной работы как и, меняется, меняется, настроение, меняется детей? и настроение и поведение детей тоже, а также настроение и поведение родителей. Целью этой программы и всего лечения является не только научить адаптировать ребенка, интегрировать в общество, а также интегрировать их родителей, их окружающих людей к тому, что рядом есть нестандартный ребенок. Родители уже как бы уверены в том, что есть центр, есть люди, которые могут ответить на их вопрос, более спокойно относятся к своим детям и начинают трезво оценивать ситуацию и помогать своим детям. Все, что касается пациентов, у них изменяется поведение, они более социализируются, изменяются поведение дома, они начинают какие-то элементы самостоятельности проявлять по самоуходу. Даже минимальные результаты с детьми, имеющими этот диагноз, Это колоссальная победа Я как специалист, приобретающий опыт работы с детьми Даешь и получаешь все-таки в работе с детьми Надеюсь, что более лучшие результаты будут еще у нас впереди Далее был показан фильм о буднях центра, о том, как работают специалисты с детьми. Мать Григория Нахшун-Нацаканян отметила, что уже на протяжении нескольких лет они ежедневно, кроме выходных, приводят сына в реабилитационный центр, а с открытием центра для детей с аутизмом они посещают и этот центр. Результатами очень довольна. Ребенок самостоятельно одевается, начал общаться со своими сверстниками, со взрослыми, хорошо владеет языками русскими и армянами. С математикой есть некоторые сложности, но надеется, что со временем и это смогут преодолеть. Она выразила благодарность всем работникам центра за их ежедневный кропотливый труд. Отметим, что центр финансируется как со стороны государства, так и на средства благотворительной медицинской организации «Ховард Карагюзян» и фонда «Джи в общине Вартадзора Скиранского района волки проникли на животноводческую ферму, растерзали 60 голов овец. Как сообщил глава общины Вартадзор Самвел Сараджан, ферма принадлежит жителю села Борику Амбарцумяну. Самвел Сараджан уверен, что для уничтожения волков нужна комплексная программа, в частности, нужно поощрять тех, кто будет расстреливать волков. Эта программа не одного-двух дней, а постоянная. Цель одна, чтобы не пострадали жители, особенно тех общин, где разводят овец. Нужно подумать и найти решение вопросу в противном случае жители сел будут нести убытки, заключил сам Вел Сараджан. В Галерии очень часто были в коем-каке в городе и в городе, но в городе, в городе, в городе, в городе, в городе, в городе, в по словам хамайքը, հոմակի первые волки наносят ущерб такого большого размера։ И о погоде в четверг 3 мая на территории НКР рождается переменная облачность, вечерние часы, кратковременные дожди и грозы. В отдельных местах возможен град. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Термометры покажут 7 тепла ночью, днем 20-24 градуса выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степана Керта. В студии был Сайран Карапетян. До свидания.